Глава третья. Трудная жизнь Бердяя. Однажды Мишка Фортунатов прибежал во двор и закричал «Бердяй! Бердяй приехал!» и сразу же побежал назад. Мы тоже побежали, куда и он, хотя не знали еще, кто такой Бердяй. Тогда уже, наверное, начиналась весна, когда мы не могли бы спать. Потому что я помню, на асфальте лежали ледяные цилиндры, которые выкатываются из водосточных труб, и один был очень блестящий и прозрачный. Я его поднял и потащил с собой. Мишка свернул в соседний 38-й двор, в подворотню, а мы за ним, и пришли в какую-то комнату, где было битком набито народу, старших ребят, но без всякой мебели, даже без кровати. Некоторые сидели на полу и курили. Все курили. А один, небритый, говорил, я понял, что это и есть сам бердяй. И вот место дальнее, кругом лес, и птицы от холода не летают. Он, это самое, достает из бушлата свою булочку, оглядывает со всех сторон и потихонечку начинает ее обкусывать. Кусает и обкусывает. Я на него смотрю со всей своей силой ненависти и чувствую. Появляется у меня впечатление дать ему сейчас по морде. И тут он вдруг тоже на меня посмотрел, так боком, и все, видать, понял. Тот час очки свои снял, уставился мне в оба глаза и рукой в мою сторону. Раз, раз, будто песком швырнул. И сразу же у меня по всему телу жар, пот прошибает. Сил никаких нет, как в парилке. Кажется, мне надо раздеваться. Не то совсем изжарюсь. Начинаю я себя все сбрасывать, кидаю прямо в снег. А мороз в окружающей атмосфере 35 градусов с половиной. Да еще ветер. Одна уж рубашка осталась. А мне все жарко. Аж ноги подкашиваются. Ну, хоть помирай. И вдруг, будь то в колокол ударило. Бум! Очнулся я. К ргомодежь доваливается. Сам я трясусь, выстукивая зубами, какие остались, а его и след простыл. Вот оно как. Он замолчал, оторвался со спины квадратик обоев и начал скручивать новую цигарку. Гипноз, прошептал кто-то. Да брат, гипноз, сказал Бердей. С ним шутки плохи. Они много пошевелились, подвигали ногами и снова стихли. Я заметил, что с моей ледышки натекла уже лужа. Я осторожно поставил её на пол подальше от себя. Может, никто и не заметит. И зачем я только с ней связался? Да, заговорил опять бердей. Много чего я повидал. Не дай бог вам. Да уж думал, вот вернусь домой, да хоть отдохну сполна, подлечусь немного, И я живу по-человечески, как другие нормальные жители. Куда там? Вот они мои условия. И он показал на стены и окна из фанеры. Света белого целый день не вижу, а они говорят: "Газету читай". А что в тех газетах прочтёшь? Видать, разошлись мои пути на две развилки: либо в тюрьму добиваться, либо шапкой кидаться. И он снял кепку и кинул её На пол рядом с сапогами было совсем тихо. Все смотрели на кепку, и Бердяй тоже будто не узнавал её и удивлялся, откуда она упала. Потом я понял, что он не удивляется, а просто у него одна бровь всё время поднята. Такая особенность лица. Он смотрел на кепку и молчал, а Сморыгин из тридцать четвёртого вдруг протянул руку и бросил туда рубль. Настоящий бумажный рубль. только очень старенький и мятый, как бинтик. Бросил и ничего, смотрит по сторонам будто это и не он. И Бердяй тоже вроде бы и не заметил. Тогда и другие начали понемногу кидать что-то в кепку, всякую мелочь, даже Мишка наш притиснул свой кинул. У него, я знаю, было 5 копеек. А кто-то положил рядом электрическую лампочку, чтобы Бердяй увидел белый свет. Я думал, что он сейчас будет говорить: "Спасибо, не надо", да что вы, ребята, вы меня неправильно поняли. Но он не стал. Он взял кепку за козырёк и опрокинул её себе на голову. Так что ни одна монетка не вывалилась. Тогда я начал краснеть. У меня ведь тоже было в кармане 30 копеек, а я хотел купить марку Африки. И не дал их, не бросил им, как все в кепку. Пожалел. Вообще-то я не жадный, а тот вдруг не дал. Я думал, что же давать, если он всё равно откажется. Так только для вежливости. Я был уверен, что он будет отказываться. А он вот нет. Он снова рассказывал о своей трудной жизни, и чем она была труднее, тем я сильнее ругал себя за жадность. В конце он сказал про цветные металлы. «У меня есть один дружок, обещался помочь вчера разными средствами, только нужно для начала, говорит, цветных металлов достать. С ними сейчас открытый дефицит. Килограммов пятьдесят для начала бы их хватило. Только где их искать, ума не приложу. Уж вы, ребятки, посмотрите дома или во дворе по шарте. Должны ведь они где-то быть, деться-то им некуда». Раз раньше были, значит, и сейчас где-то лежат, как сохраненное вещество материи. Верно я говорю? Когда мы вернулись во двор, Мишка залез на дрова и сказал, что он что-то знает. — Я знаю одно место, где этих цветных металлов завались, — крикнул он. — Завтра я после школы туда поеду, и кого захочу, возьму с собой. И тогда я первый забрался на поленицу и побежал к нему проситься, чтобы он обязательно взял меня, потому что теперь мне позорест нужно было набрать хотя бы цветных металлов для Бердея вместо марки Африки и этих проклятых 30 копеек.